Глава 3. Играть, так играть по-крупному. Боссы бандитов уже наверняка поняли, что тронули каких-то крутых братков. Двенадцать трупов вряд ли можно получить от обычных черных археологов. Вот и нужно дальше поддерживать это впечатление. Тогда наверняка бандюги не захотят развязывать войну, ведь пацаны не лезут на их территорию и ничего не отжимают. А что за свое глотки рвут, так это по понятиям, это их право. Вот основываясь на этой умозрительной выкладке, по новому сотовому телефону Виктор позвонил олигарху, которому была продана последняя партия марок. Говорил в трубку он жестко и напористо. Карась, ты что творишь? Твои торпеды сегодня пытались отжать наше бабло. Папа очень недоволен. Ты же понимаешь, что я не на себя работаю. С тебя штраф 100 штук зелени, если завтра не заплатишь, включаем счетчик. А через неделю, если не расплатишься, можешь заказывать себе памятник. Уроем нафиг как ты век 12 шавок сегодня замочили. Не свести, что ты по этому наезду не в курсе. А сделки знали только ты и я, так что не надо ля-ля. А мне похер. Ты с папой дело будешь иметь, а не со мной. Моя функция тебя предупредить. А дальше я ухожу в сторону, разбирайся с папой. Он шутить не любит и два раза не предупреждает. А на кой черт тебе нужно его погоняло? Не будет он светиться и ни на какие разборки не подписывается. Вот разбирайся со своими, кто там накрысячил. А мы тебе условия поставили. Как человек я тебе верю, вроде ты нормальный партнер. но наезд на нас это факт. Ладно, Матвей Спиридонович, что мне папе передать, как вопрос будем решать? Хорошо. Тогда завтра в час дня в Солнцево, у станции, я опять на ленд-крузере буду, цвет металлик. И вам не болеть. Закончив эти переговоры, Витек от Дувайс произнес. "Ну что? Вроде клиент спекся. Видать, замешан он в этом свинстве, хоть и отнекивается. Прекрасно все знает и мандражирует сейчас. Не ожидал сучок, что его дубалом и так залетят". Этой гадине, надо было лям штрафа назначить, а не 100 штукарей. Ладно, сейчас поздно пить боржоми. Завтра он лично подвезет 100 тонн зелени. Мужик он умный. И думаю, два раза наступать на те же грабли не будет. Тем более сейчас этот хрен убежден, что мы работаем на какого-то крутого пахана и что ценно основано это не на моих словах, а на его собственных понятиях. Думаю, что и дальше с этим денежным мешком можно будет иметь дело. После сегодняшнего щелчка этот козел дергаться не будет. Так что со стороны бандитов расследования и мести не ожидаю. Все мы по понятиям сделали. Остаются официальные структуры, но думаю, их те же самые бандиты направят в нужную сторону. Война этнических кланов или чеченские террористы, чем не сюжет. Нас искать никто не будет, так что можно особо не волноваться. Спокойно заканчиваем все дела в Москве и валим на Урал заниматься настоящим делом. Его слова не убедили всех, что опасность мафиозного наезда полностью отступила. Еще целый час ребята обсуждали сложившуюся ситуацию, но сколько ни мудрили, никаких действенных мер, чтобы на сто процентов обезопаситься, не вырисовывалось. Ну что же, придется рисковать. Каждый же из нас понимал, что путь, который мы выбрали, будет тернистый опасен. Наезды, чтобы просто ограбить или отжать что-нибудь это только цветочки. Гораздо страшнее будет, если узнают их истинную цель. Бандиты, желающие обогатиться это детишки по сравнению с профессионалами, работающими на спецслужбы основных стран мира. Вот когда их аналитики просчитают, во что может вылиться укрепление русской нации, тогда действительно будет страшно возрождение России для теперешней элиты Штатов и Англии это смерти подобно. Лопнет пузырь, который они надували последние сто лет. Уже не получится за ничего не стоящие зеленые бумажки расхищать природные богатства одной шестой части суши, а затем и остального мира. Зальют кровью все, но постараются этого не допустить. Поэтому мы и хотели свой проект делать тихо, не привлекая к нему излишнего внимания. Пусть думают, что это бесятся ошалевшие от легких денег какие-то дегенераты, у которых крыша совсем съехала. На этой оптимистической ноте, что все это ерунда, ничего действительно опасного не происходит и нужно втихую продолжать свое дело, обсуждение этого эпизода закончили. Решили для безопасности получения денег пользоваться уже проверенными методами. А так как завтра денег должны получать не очень много, то с этим справится и двое. Остальные займутся рутинными делами, продолжат грызть бюрократические препоны. Действительно, на следующий день все прошло на удивление гладко. Олигарх был сама любезность, деньги привез в полном объеме, очень заинтересовался новым товаром из показанных ему фотографий нескольких картин, выставляемых на продажу. Расстались как добрые партнеры, договорившись через день привести в его особняк две выбранные картины. После осмотра их экспертами Матвей Спиридонович был готов за них заплатить полтора миллиона долларов. После продажи картин коммерция расцвела как на дрожжах. Не было дня, чтобы не проходила какая-нибудь сделка. При этом покупатели были каким-то образом извещены, что продавцы весьма серьезные ребята и работают под очень крутой крышей. Обежать их выйдет себе дороже. Три недели продолжался денежный дождь и прекращаться совсем не собирался. Краник этого потока слегка прикрыли сами ребята. Процедурные вопросы в Москве были закончены, а основное дело стояло. В Челябинске, как сообщал Рома, клиент уже был готов к продаже пансионата и пионерлагеря. Даже подрядчик найден для того, чтобы немедленно приступить к реконструкции объектов. А денег для этого уже было выше крыши. К тому же, наконец, был открыт антикварный магазинчик, и теперь не нужно было продавать марки и картины по демпинговым ценам. И ценности не нужно теперь таскать с собой и прятать в каких-нибудь щелях. Был куплен небольшой действующий банк с помещением, лицензией и самое главное с большими сейфами. Из-за этого ребятам приходилось разделиться, трое едут в Челябинск, А Виктор остается на московском хозяйстве. Хотя были найдены опытные управляющий, но оставлять на чужих людей такие предприятия было неразумно. Слишком много зависело от денежного потока в сторону Челябинска, и нужен был хозяйский глаз, чтобы контролировать этот процесс. К тому же, была основана охранная фирма, директором которой стал Виктор, а заместителем у него его дядя полковник ГРУ в отставке. Этот человек понравился всем, и после обсуждения было решено рассказать ему все о главной цели корпорации. Тот памятный разговор с Борисом Михайловичем был длительный и по существу превратился в допрос опытного контрразведчика четверых дилетантов-романтиков. В итоге многочасовой беседы бывший полковник выяснил не только планы молодежи, но и откуда у них средства, чтобы так куролезеть. Сергей уже начал думать, что зря они связываются с этим циником. Не нужно было ему раскрывать все тайны корпорации. А Витька дурак, что ему так верит и считает, что без этого человека у них ничего не получится. Если этот отставник такой опытный и умный, то нужно было установить ему хорошую зарплату и пусть трудится на корпорацию в темную. так думал Сергей до того момента. Как Борис Михайлович вдруг подошел к нему, широко улыбнулся, хлопнул рукой по плечу и заявил: "Ну что, пацаны, убедили старпёра? Согласен я поработать на благо России. Только вы все салаги не знаете, как нужно делать такие дела. Повезло вам здорово, что сразу бошки не открутили. Теперь прежде чем что-то делать со мной советоваться обязательно". А то таких дров наломаете, что сами под ними окажетесь. Ладно, систему безопасности корпорации беру на себя да и поступление финансов тоже. За вами креативная часть и будущее развитие корпорации. Людей для повседневной работы я подберу. А то вы опять, чтобы понравиться будущему сотруднику, все свои тайны выложите. Ладно. Шучу я, шучу, ребята. В общем-то, молодцы, даже меня старого пройдоху ваши идеи зацепили. Будем работать, ребятки. Будем работать. С завтрашнего дня начну подбирать нужных людей. Вскоре набранный Борисом Михайловичем персонал из тех же отставных ГРУшников взял под охрану и плотный контроль банк и магазин. В Челябинске бюрократов оказалось не меньше, чем в Москве. Когда друзья туда приехали, опять начались встречи с чиновниками, пачки купюр в черных пакетах и участие в каких-то банкетах. Суета неимоверная, истощающая нервные и материальные ресурсы. Не раз ребята благодарили настойчивость Сергея, который настоял ехать в Челябинск на машине. И дело не только в том, что это позволило захватить с собой часть оружия, которое здесь им не понадобилось, а главное, двое суток пути укрепили нервы и веру в собственные силы. Во-первых, отоспались. Пускай и в сидячем положении, А еще почувствовали себя как в старое доброе время: Костер, питание из котелков, чай из железных кружек, подарки из споры и завершающая все это ночевка в палатке. Может быть, поэтому никто не сорвался за эти три недели общения с бюрократической машиной. Даже более того, корпорация стала весьма уважаемой бюрократами фирмой, особенно у районного начальства, где она приобрела недвижимость. Лояльность к любым начинаниям такой солидной московской конторы была обеспечена бесперебойными платежами и такими приятными в общении сотрудниками. Тем более, главный из них коренной челябинец и печется о благополучии родной области. Конечно, самим ребятам такую глыбу организационных проблем сдвинуть было весьма проблематично, но здесь очень много помог Романы, подобранные им юристы. Сам парень теперь был полностью в курсе, на какую идею он работает. Не то чтобы он загорелся, но готов был пахать на московских богатых безумцев, которые не знают, куда девать деньги. Даже ему ребята не рассказали, что безумцы это они, и про найденное сокровище тоже. Меньше, знаешь, крепче спишь. Также большую помощь, можно сказать, и неоценимую Оказывал еще один товарищ Сергея, Миша Быков, в определенных кругах известный под кличкой Бык. После того, как на встрече старых друзей Сергей рассказал ему, зачем корпорация влезает в Челябинскую область и на кой черт ей нужны все эти дома отдыха и пионерские лагеря, в отличие от Ромы, этот авторитетный в криминальных кругах бывший спортсмен загорелся. Очень ему понравилась идея выращивание генетически здорового потомства. Тем более Сергей ему сказал, что донорами мужской стороны будут становиться такие ребята, как он. А что? Парень здоровый, алкоголем не злоупотребляет, энергичный и не ленивый. При этом имеются мозги и жажда жизни. К тому же, несомненно, есть организаторский талант. Вон, коркинских пацанов объединил, и теперь в этом городке все тихо. Никаких тебе разборок в стиле 90-х или драк дворы на дворы, чтобы выяснить, кто из пацанов круче. Все успокоилось, так как появился несомненный лидер, который на корню давил любой бунт в своем городе, при этом лично не наглел и разбирался в конфликтных ситуациях по справедливости. По понятиям, как он сам любил говорить. А еще у парня была воля. Он не расслаблялся, и не почивал на лаврах некоронованного короля Коркина, а продолжал истязать себя, ежедневно качаясь и по утрам обливаясь холодной водой. Единственное, как он использовал свое положение, это то, что воду для обливания привозили его ребята. Вода была не из водопровода, а из озера Смольное. Привык он обливаться холодной соленой смольнинской водой, а потом душ. Хотя жил сейчас довольно далеко от озера Смольное, в центре небольшого городка Коркина, к жилым кварталам которого гораздо ближе было другое озеро, Синеглазово, но привычка заложилась с детства, еще до приезда семьи Быковых в Коркино, когда до Смольного было совсем близко, и все водные процедуры проводились на этом озере. В общем-то, там мы и познакомились с Мишей. А так как учились в одной школе в параллельных классах, то дружили и проводили свободное время в одних компаниях и когда купальный сезон закончился. Эта дружба продолжалась даже когда семья Быковых переехала в Коркина. А по поводу водных процедур именно водой из Смольного Миша любил говорить: "Жить хочется после того, как облился водой из озера. С юности этим занимаюсь и буду обливаться пока живу". Правда, он лукавил, когда утверждал, что обливается именно водой из озера Смольного. На самом деле, она набиралась в затопленной шахте, расположенной недалеко от берега гигантского водоема, и тоже была соленой. Наверняка просачивалась из озера и таким образом очищалась. Ведь всем местным жителям было известно, что купаться в озере нельзя, вода там чем-то отравлена. Коркина это был город-спутник Челябинск, можно сказать, окраина этого мегаполиса. Многие жилые кварталы Челябинска располагались вдоль гигантского соленого озера Смолино. Почти треть береговой полосы относились к городу Челябинск, а дальше располагались шахты Коркина. В ясную погоду их терриконы были прекрасно видны из прибрежных районов Челябинска, а за шахтами в самом городе Коркина и жил сейчас Миша. О том, что по существу Челябинск и Коркина это один город, говорил такой факт: Между ними недавно было установлено трамвайное сообщение. Пущен скоростной трамвай. Но не в этом дело, а суть в том, что Коркина это формально область, хотя по существу он с Челябинском являлся одним городом. И получалось, что крыша быка признавалась не только в Челябинске, но и в области, что позволяло не отвлекаться на наезды ракетиров. Все эти проблемы решал Миша. А теперь дела корпорации он воспринимал как свои. и горе было тем, кто пытался отчепнуть даже маленький кусочек от средств, поступающих на счета корпорации. Наступившая зима не замедлила гонки жизни, в которую залезли ребята. Беготня по различным административным конторам сменилась нервотрепками с начинающими пребывать в отремонтированный пансионат молодыми женщинами. Нет, не с самими суррогатными матерями, которые подписали контракты, были уже беременные, а с претендентками, которые стремились на это высокооплачиваемое место. Приходилось по сто раз объяснять женщинам, что если они пройдут эту очередную медицинскую комиссию и корпорации дадут заключение, что нет противопоказаний на заключение контракта по суррогатному материнству, то подписав этот договор, дама решит все свои бытовые проблемы в жизни. Если это будет разовый контракт, то после рождения ребенка женщина получит очень солидное вознаграждение. За такую сумму в своей обычной жизни пришлось бы горбиться несколько лет, теряя при этом здоровье и красоту. А тут при полном обеспечении и медицинском контроле нужно только родить ребенка и вскормить его молоком. При этом по желанию матерей им всегда окажут помощь профессиональные медики и педагоги. В общем-то, если мать не захочет расстаться со своим ребенком, никто силой отбирать его не будет. Но и денег платить за рождение ребенка корпорация не будет, но лицо разрушения контракта. Эту горькую пилюлю подслащали рассказами о том, какая замечательная жизнь наступит у мамочек, если они будут сотрудничать с корпорацией на постоянной основе. Кроме доходов и беззаботной жизни на полном обеспечении корпорации, они после выхода на пенсию, когда детородный возраст закончится, останутся еще привлекательными женщинами, которые материально ни в чем не будут нуждаться как бонус после выхода на пенсию корпорация купит квартиру в любом городе России по выбору добросовестной сотрудницы. Соловьиный трелиса владельцев корпорации, конечно, играли свою роль, но больше на решение женщин влияли богатая обстановка пансионата, предупредительность персонала и наблюдение претенденток на заключение контракта. То есть отношение персонала пансионата к своим постояльцам и жизнь уже беременных женщин. А тут было все в порядке. Те жили как в сказке. Условия чудесные. Что пожелают скушать, то могли получить в прекрасно оборудованном пищеблоке, и целыми днями, собравшись группами, гуляли по парку и вдоль озера. Не жизнь, а малина, которую невозможно представить в реальной жизни с нервотрепками в семье, пьяными мужьями, и равнодушным отношением властей придержащих к нуждам беременных женщин. И как результат всего этого, вакантные места пускай и медленно, но заполнялись. Неспешное заполнение вакантных мест было связано не с недостатком желающих, а со строгим отбором претенденток. Набранные медики и психологи работали на совесть, отбирали женщин, как будто тем лететь в космос, а не исполнять роль предназначенную им природой. Из-за этих трудностей попадания в заветное число прошедших сквозь сито отбора и возникали нервотрепки у ребят. Кого тормознули на этом своеобразном кастинге, как чувствовали, от кого здесь все зависит и любыми путями пытались добиться своего. Отшив очередную женщину, Сергей подумал: "Да, не позавидуешь организаторам конкурсов красоты. С этими сумасшедшими бабами, наверное, только гомики могут справиться". Да и нашим вербовщикам тоже не позавидуешь, считай, они сюда направили только каждую третью женщину, обратившуюся к ним, а остальных сами как-то отсеяли. Но в конце концов этот муторный этап, когда хотелось помочь тем бедным женщинам, которые любым способом хотели вырваться из кошмара серой, полной повседневных обязанностей жизни, закончился. Контингент был набран и начинал функционировать как хорошо отлаженный механизм. К лету начали рождаться первые младенцы, и опять пришлось набирать персонал, но теперь не женщин, а мужчин-воспитателей. Этап был очень важный, так как именно этим людям предстояло взращивать будущую элиту страны. конечно, сейчас дети были еще очень маленькие, и им предстояло пока жить в пансионате и воспитываться в ясельных группах, где работали в основном женщины. Но было решено начинать предварительный отбор будущих воспитателей кадетской школы этим летом. Если человек полностью подходил по всем критериям, то его нужно брать на работу и проверить в деле обучения детей подшефного детского дома. Один такой корпорация тоже взяла под свое крыло. Помогала деньгами, оборудованием, ну а теперь было решено и кадры там обкатать. Отбор претендентов на должности воспитателей стали проводить в начавшем возрождаться пионерском лагере. Там были отремонтированы еще только два корпуса. Вот в них и происходило это мероприятие. Мысль была простая: если претендента не напугает весь окружающий бардак и неустроенность, и он готов будет трудиться даже в таких условиях, то это их кадр. Если, конечно, проходит по другим параметрам, Хотя уже наступил сентябрь, но набрано будущих воспитателей было всего три человека. Сложное и трудоемкое это было дело. Ошибки могли пустить под откос всю идею возрождения нации. По каждому претенденту проводили целое расследование, которому подключали и охранное агентство Виктора. В нем создали даже специальный детективный отдел, задача которого была изучать прошлую жизнь каждого претендента не имели права ребята полагаться только на личные впечатления от человека. Вот этому вопросу и был посвящен внеочередной сбор всех совладельцев корпорации, а их было уже семь человек. Кроме четверых друзей основателей туда вошли Рома, Миша и Борис Михайлович, дядя Виктора. Разговор был тяжелый, с взаимными упреками. Заминка с набором воспитателей это была только затравка для серьезного разговора. Дело было гораздо глубже. Вся выстроенная система буксовала. Реальные дела продвигались еле-еле. Было сделано на копейку, а потрачено уже гигантские суммы. Хотя среди них не было коррупционеров или стяжателей, отпиливающих от финансового потока свой кусок, но деньги уходили как в песок. Административные структуры работали как высокопрофессиональные насосы, высасывая все финансовые соки корпорации. И попробуй только не удовлетвори запросы чиновников, замучают всякими придирками и инструкциями. Шага ступить будет нельзя, и все дело вообще встанет. Вязкое болото бессмысленного копошения засосёт, и все умрет, так и не родившись. Выхода не находилось. Вот корпорация начала привлекать к своим делам уже довольно высокие сферы. Даже несколько депутатов Государственной Думы были частично посвящены в конечные цели корпорации и оказывали ей всемирную поддержку. Но деньги все равно исчезали с поразительной стремительностью. И это при том, что эти люди не брали ни копейки за свою протекцию. Миша даже предлагал начинать отстреливать самых зловредных клопов, сосущих соки из такого благого дела. Хотелось, конечно, создать и финансовую группу высокопрофессиональных специалистов, чтобы хотя бы немного подсушить это гнилое болото, уничтожить самых жадных и зловредных особей. Но это значит вступить в войну и привлечь внимание настоящих хозяев, культивирующих это дерьмо и пиявок сосущих кровь из страны. А вот этого допустить было нельзя. Прихлопнут сразу, ибо ресурсы совершенно несопоставимы. Это как горай маленькая песчинка. В конечном итоге было решено: Придется продолжать нести эти несусветные затраты. Черт с ними с деньгами, главное, чтобы дело двигалось. Но так как запас сокровищ стремительно таял, и это несмотря на то, что корпорация вышла на западные рынки, и теперь продажи шли по нормальным аукционным ценам, то нужно было развивать какие-нибудь альтернативные пути пополнения финансовых запасов. А проще сказать, при корпорации требовалось создать прибыльное производство, а лучше всего присосаться к какой-нибудь ресурсной трубе и черпать оттуда средства. И деньги эти пойдут не на золотые унитазы, яхты и отдых в Куршевеле, а на благие цели воспитание будущих спасителей отчизны. Вот только места у трубы уже заняты, и просто так там никто не подвинется. Придется биться за место под солнцем силовыми методами. В этом случае силовые методы не пугали собравшихся. Эти схватки вряд ли насторожат хозяев жизни. Здесь все понятно. Новая поросль бьется за место у кормушки. Полученные деньги все равно будут хранить на западе. В конце концов, договорившись создавать силовой блок корпорации, уже под утро разошлись по своим комнатам. Следующий день в корне поменял все договоренности и решения. Силовой блок отступил на задний план, и виновником всего этого стал самый воинственный член правления корпорации Миша А случилось вот что. Этот бывший спортсмен, как обычно, рано утром облился привезенной водой из озера Смолена. В его джипе этих канистр с водой, привезенных из Челябинска, было штук пять. И обливаться он стал вблизи озера, чтобы потом сразу нырнуть в пресную воду. Хотя наступил уже сентябрь, но в озере можно было еще купаться. Вроде бы ничего особенного, стандартное поведение Миши: заплыв, а потом пробежка, и как следствие этого хорошее настроение и отличный аппетит на общем завтраке. На нем он веселил невыспавшихся хмурых совладельцев корпорации, а потом после этого завтрака опять были споры и разработка новой структуры, которая очень солидно смотрелась на схеме. А в итоге весь этот выброс энергии оказался совершенно бесполезным. Жизнь сама показала, чем нужно заниматься. Но это случилось уже после обеда и инспекционного рейда по всем объектам реконструируемого пионерского лагеря, когда все уже под вечер собрались на берегу озера, чтобы хоть немного отдохнуть в эти последние погожие дни, покушать шашлычка с хорошим красным вином, поболтать о жизни. Одним словом хоть немного отвлечься, сбросить неимоверную психологическую нагрузку. Лучшее место для этого было там, где утром Миша делал зарядку и обливался солёной смоленской водой. Сбоку той площадки стояла беседка, а рядом был мангал. Вот туда все и направились, но в беседку так и не попали. Да и вообще все эти посиделки закончились, так и не начавшись. А причиной этого стал Сергей Он первый пошел на место намечающегося пикника, груженный мясом и вином. Уже практически добравшись до цели, опустил всю поклажу на землю и принялся осматривать поверхность площадки перед беседкой. Вместо мелкого белого песка, такого же, как лежащий у самой кромки воды, часть поверхности небольшой площадки превратилась в гранитную плиту. Это впечатление навевало твердость необычного материала. Цветом он, конечно, не походил на гранит, но ощущением своей твердости и монолитности навевал такое впечатление. Вскоре уже все члены правления, забыв про все, изучали этот материал. Иван, не поленившись, сбегал за лопатой и ломиком, и после этого, чередуясь, так как тяжело было непрерывно долбить тяжелым ломом, мужики пытались отломить хотя бы маленький кусочек от образовавшейся плиты, но все было тщетно плита не поддавалась мускульным усилиям. Тогда Сергей побежал за техникой. Один из экскаваторов работал совсем недалеко, рыл котлован под фундамент седьмого корпуса. Через полчаса уже экскаватор пытался расколоть образовавшуюся из неизвестного материала плиту. Сначала долбил поверхность специальной отбойной насадкой, затем ковшом попытался выкопать это новообразование, но ничего не удавалось ни раскопать плиту, не выкопать ее из песка. Под тонким слоем песка была скала, и плита как будто в нее вросла, образовав единый монолит. Отправив экскаватор на стоянку строительной техники, уже начало темнеть, и рабочий день закончился, а исследователи, по-другому их теперь было назвать невозможно, уселись на край траншеи, выкопанной вдоль плиты, и начали обмениваться мнениями. Во-первых, Все согласились, что новообразование это совершенно неизвестный материал. Во-вторых, что он образовался в результате полива местного песка соленой водой из озера Смольное. И наконец, в-третьих, что это открывает грандиозные перспективы для корпорации. О грандиозных перспективах первым завел речь Сергей, Возбужденный, с блеском в глазах настоящего маньяка, он чуть ли не кричал: Охренеть можно, материал крепче легированной стали. Вон экскаватор даже царапин на плетении оставил. Да вы хоть представляете, какие дороги из этого песка можно делать. Его здесь горы, всю Россию можно обустроить, и вся эта импортная техника не нужна будет. С асфальными КАМАЗами завести песок, бульдозерами его спланировать и затем пролить получившуюся дорожную подушку смоллинской водой из цистерн. Да на строительстве таких дорог корпорация заработает больше денег, чем распродавая найденные марки и картины. Блин, вот только нужно долговечность его исследовать и стойкость к перепаду температур. После этого выкрика начался чуть ли не научный совет. Посыпались предложения, что исследовать, где и как. Вопрос уперся в наличие образцов для лабораторных исследований. В решении этой проблемы самым сообразительным оказался Борис Михайлович. Он заявил: "А что тут мудрить и тащить сюда тяжелую технику или применять взрывчатку, чтобы расколоть эту плиту? Песка здесь полно, смоллинская вода в канистрах имеется. Повторить эксперименты, все. Только теперь Не поливать песок бессистемно, а дозированно насыпать его на полиэтилен, чтобы новый материал не сцепился со скалой, и пролить эти порции песка разным количеством воды. Таким образом, мы уже сейчас можем узнать, сколько нужно воды, чтобы образовался новый материал. Эти слова послужили как бы сигналом к действию. И тут же Мишу и Романа отправили за канистрами с водой. Сергей с Иваном пошли в пищеблок взять там полиэтиленовые пакетики и тарелки. Их тоже было решено использовать для эксперимента. А остальные остались готовить площадку и носить песок из разных мест пляжа. Кроме посещения пищеблока, Сергей должен был поручить прорабу строителей срочно доставить к этому месту бензогенератор с прожекторами и осветить место проведения эксперимента. Становилось совсем темно, а до утра никто не хотел ждать. Раскладывать порции песка на полиэтиленовые пакеты и в разовые тарелки начали только часа через полтора. Столько времени у электриков заняла работа по освещению площадки и беседки. Еще столько же сами экспериментаторы раскладывали образцы и заполняли формуляры на каждый. Там было указано, сколько смолнинской воды вылета на образец. Была истрачена вся вода, привезенная Мишей. На его недовольное бухтение Сергей заявил: "Бычара, хватит стонать. Тут такие дела решаются а ты о своем мацеона печёся. Ничего с тобой не случится, если завтра утром не обольешься соленой водой". Приедешь к Челябу, там хоть улейся ею. И вообще, Миш, нужно подумать, как прикупить ту заброшенную шахту, где ты берешь их воду, и участок земли, примыкающий к самому озеру срочно нужно приобретать. Вроде я слышал, что бывший пансионат Маяк продается. Конечно, как озеро траванули, то дураков нет там отдыхать. Да, раньше там было получше, чем на море. Загорай на песочке и купайся в спокойной теплой воде. Когда закончили работу, была глубокая ночь. Слава богу, была сухая погода, и образцы разместили не только под крышей беседки, но и на песке вокруг нее. Удовлетворенно осмотрев плоды своей работы, исследователи в предвкушении завтрашних открытий отправились на свои спальные места. Примерное время, которое нужно для образования нового материала, было известно. Поэтому встали поздно, но все равно не удержались и даже не позавтракав бросились на берег озера осмотреть результаты эксперимента. Увидев полученные образцы материалов, все и забыли про такую вещь, как завтрак. Какое тут к черту чувство голода, когда руки ощупывали пластины из совершенно нового материала. Так что, пока не осмотрели все образцы, не испытали их подручными средствами, никто и не вспомнил о нарушении распорядка дня. Только когда все аккуратно загрузили в специально подготовленные строителями два тентовых КАМАЗа, Сергей воскликнул: Но все, хватит себя гнобить. Война войной, а пожрать нужно. Пошли мужики, перекусим и вперед в Челябинск". Там в универе мой друга аспирантом пашет. Вот через него и выйдем на самых лучших специалистов. Финансами институт не обидим, пусть лучшие силы подключают к исследованиям. Все с этими словами сразу согласились. Голод он не тетка. Но даже несмотря на разыгравшийся аппетит, дискуссия по поводу нового материала во время завтрака прерывалась только на торопливое заглатывание пищи и судорожное заливание ее чаем. А потом началась беготня и подготовка к отъезду. Не принимал в этом участия только Сергей. Он обзванивал нужных людей, договариваясь, чтобы без проволочек организовали лабораторные исследования привозимых образцов созданного в научном центре корпорации уникального материала. При этом упирал, что как патриот Челябинска, он настоял перед правлением корпорации, чтобы исследования провели здесь, а не отслали в Москву. Но его влияние на не безгранично, и если исследование затянется, то этим займутся в Москве, и, соответственно, средства, предусмотренные на это, утекут туда же. Даже когда уже все было подготовлено и загружено в машины, и небольшая колонна тронулась в путь, Сергей, устроившись на переднем пассажирском сиденье ленд-крузера, продолжал звонить по сотовому телефону.